Вы в рамках системы. Конец вашему миру. Начало. Я проснулся в поту. Сон был странным и тревожным, но тревога была почему-то хорошей, хоть и неприятной. Прошел на кухню, на часах показывало 0606. Черт, опять! Что происходит? Уже месяц в одно и то же время, набрав стакан воды и сел за кухонный стол. В дневнике описал сон. Я видел темный высокий зал, его освещали факелы. На возвышенности в виде двух больших ступеней стояли семь высоких силуэтов в мантиях. Шесть из них в черных, посередине в красной. Их лиц не было видно, будто им подчиняется сама тьма и не дает ничего разглядеть. Силуэт в красной мантии начинает говорить полным сил твердым низким басом. «Мы придем за тобой, жди». Я обернулся и увидел в проходе черного пса, похожего на бога смерти Анубиса, тело которого было увешено золотыми украшениями. Встретился с его осознанным проницательным взглядом. Проснулся. Подобные видения я видел еще в детстве, потом они прекратились, и сейчас вновь наступили. На часах всегда было 06.06, -06, когда я заходил в кухню но недавно начал замечать секунды. Всегда одно и то же количество секунд. Шесть. Что это значит? Я отложил дневник и направился в спальню. Будильник прозвенел в 7.00. За это время мне ничего не снилось. Я встал, умылся, позавтракал и отправился на работу. Поехать пришлось на такси. К своему удивлению, я опаздывал. «Компании заслон, пожалуйста», указал я водителю. В машине играл навязчивый старый джаз. С таксистом мы разговорились о современных технологиях и о достижениях в сфере ИИ. Из разговора я узнал, что он обеспокоен внедрением искусственного интеллекта в повседневную жизнь, объясняя это тем, что ему нечего будет есть, так как таксисты будут не нужны, а он старик, который с большим сомнением адаптируется к современной работе. «Поэтому пусть лучше я умру!» чем вступлю в конкуренцию с машиной, посмеялся таксист. Не переживайте, уверен, если это произойдет, вы не останетесь без еды, вас обеспечат синтетикой. Утешил я его. А вот мы и приехали. Благодарю, сколько? Три старое. Я протянул ему три купюры номиналом сто рублей. Какая красота! Остались ведь еще нормальные люди с настоящими деньгами, а то все переводом да переводом. Что непонятное? «Есть эти деньги или нет?» «Ой, ну спасибо, порадовал старика. Удачи тебе!» Я добродушно улыбнулся и попрощался с разговорчивым водителем. Проводил взглядом машину. «Как мало нужно для счастья!» – усмехнулся я. Посмотрел на часы. «Опоздал!» В спешке зашел в офис. «Где тебя носит?» – порога накинулся шеф. Он был взволнован и очень напряжен. «Про...» не успел я договорить. «Ты хоть понимаешь, кто к нам приехал?» «Да ничего ты не понимаешь. Люди сверху!» Перешел он на нервозный крик-шепот. «Какие люди?» – спокойно спросил я. «Я вчера кому писал? Вам телефоны для чего даны? Для красоты?» «Ох, Свались же вы мне на голову! Уволю! Всех уволю!» Он подошел к кулеру, дрожащими руками налил воды, выпил, но его это не успокоило. Подошел ко мне, продолжил. Все должны были еще 20 минут назад быть на своих рабочих местах, показывать гостям, как вы работаете. Все на месте, кроме тебя. Уволю, прошипел он. Петр Петрович, я бы уже давно был на своем месте, если бы вы не задерживали меня своим беспродуктивным разговором. Сказал я это с доброй улыбкой. Шеф посмотрел на меня обескураженным, злым лицом. И вот он только хотел взорваться от ярости, как я быстро рванул на второй этаж, не забыв перед тем, как скрыться, помахать рукой и пожелать ему хорошего дня. Петр Петрович кричал мне что-то вдогонку, но я уже не мог разобрать слов. На втором этаже было спокойно. Все, как всегда, старательно работали я зашел в свой небольшой кабинет, в котором, несмотря на его маленькие размеры, было расположено очень много интересных вещей. Книг, люблю читать про масону, статуэток, старых коробок из-под пиццы, в которых хранились мелкие детали конструктора, предназначенного для конструирования уменьшенных моделей изобретений компании. И сами эти фигурки, стоявшие везде. Сегодня, судя по состоянию шефа, Был поистине значимый день. Я сел за рабочий стол и открыл мессенджер. Завтра всем быть на 30 минут раньше, за своим рабочим местом. Без опозданий приезжают люди из центральной компании. Не подведите меня. Я напечатал ответ на это сообщение. Хорошо, Петр Петрович. Итак, раз, два, три, ес! Yes В мой кабинет врывается разъяренный шеф. Квантов! «Ты что, издеваешься надо мной? Ты можешь хоть в этот день не капать мне на мозги своими шуточками? Я тебя уволю. Прямо завтра уволю. Перед Богом клянусь!» Прошипел шеф, чтобы его мог слышать только я. Я не обращал на него внимания. Спокойно сидел, собирал макет. Не получив от меня реакции, он нервно вышел, бормоча что-то ругательное. Прошло минут пять. Стук в дверь. «Да, открыто!» В мой кабинет вошли два высоких, одетых в строгие костюмы тройки мужчин. «Здравствуйте!» «Добрый день!» – поприветствовал я. «А вы, как я понимаю, Артем Квантов?» – утвердил мужчина. «Да, и вы даже не спросите, откуда я знаю?» «На входной двери написано!» – непринужденно ответил я, вкручивая винтик. «Ах, ну да! Но нет, ваше суждение неверно. Думаю, скоро вы поймете, кто мы!» «Не пони...» Меня перебили. Скоро поймете. А что вы, Артем, тут делаете? Он указал на макет. Это автомобиль кондиционер ак 1 запятая 1 1 кн точнее его модель. Неплохо. На нашей базе мы усовершенствовали его в несколько раз. К слову, мы предлагаем вам поехать с нами в Санкт-Петербург и занять более высокую должность. «С чего это вдруг?» Я недоверчиво посмотрел на них. «Вы очень талантливы, Артем. Мы видели ваши работы и знаем, какой у вас высочайший уровень в 3D-моделировании. Да и не только в этом. Ну что, вы согласны?» «Мне нужно подумать. Нет времени думать. Мы уже сейчас выезжаем. У вас нет ни детей, ни квартиры, ни собаки, ни кошки, ни хомячка нет. Вам нечего терять. Ну?» Я подумал, и ведь он прав. Тем более шеф грозил меня уволить завтра, а там и должность, и зарплата наверняка больше. Я еду. Отлично. Собирайте вещи и за нами. Они встали и направились к выходу. Я собрал самое необходимое, что было в офисе, побежал за ними. По пути меня встретил Петр Петрович. Ты куда это собрался? Уже до завтра не можешь доработать. «Я же сказал, что завтра уволю!» Неожиданно раздается голос. «Он с нами!» «Куда?» – взволнованно спросил шеф. «В центральную компанию, Санкт-Петербург». «А как?» «Артем, пойдемте, не будем терять времени», – сказал один из тех самых мужчин в костюмах. Шефа оставили без ответа. За нами прибыл шикарный черный глянцевый автомобиль. Мы подъехали к дому, в котором я снимал комнату, – Забрал вещи и попрощался с друзьями. Мне не было грустно уезжать из этого маленького города. Не было и тревоги, будто все так и должно быть. В аэропорту Петербурга нас встретила машина. И в этот же день мы поехали в компанию. Я вылез из машины. Напротив встречала шикарное высокое здание с надписью «Заслон научно-технический центр». Мы зашли внутрь. На лифте добрались до последнего этажа. Зашли в просторный зал. «Здравствуйте, Артем!» – поздоровался со мной мужчина, смотревший на макет города. «А вы прибыли быстрее, чем я ожидал. Похвально!» «Добрый день!» – в ответ поздоровался я. Он, наконец, поднял на меня глаза, улыбнулся и показал жестом уйти тем, кто привел меня. «Тебе сказать правду сейчас или показать?» а потом рассказать. В его интонации слышался неподдельный интерес. Я взволновался. Я не понимаю, о чем вы. Хорошо, дам подсказку. Анбу, иди ко мне. Я оборачиваюсь и вижу того самого черного пса из своего сна. Он стоит в проходе. Я отвернулся и с испугом посмотрел на человека, стоящего передо мной. Тот лукаво улыбался. Ну что, вспомнил? «Правда, сегодня он без украшений. Нельзя в этом мире их носить ему. Не положено, понимаешь?» «Что происходит?» Я начал чувствовать внутреннюю панику. На лице появилась испарина, голос задрожал. «Ну что ты? Нет, не волнуйся. Помнишь, ты нашел книгу, когда тебе было шесть? Именно после этого тебе начали сниться сны, не правда ли?» Он посмотрел на меня с какой-то демонической улыбкой. Я вспомнил, что и правда, когда мне было шесть, я нашел в заброшенном доме старую книгу, в которой говорилось о древних цивилизациях и технологиях. Именно после прочтения меня начали преследовать эти сны. Отлично. Это вспомнил. А ты помнишь, как ты попал в этот дом? Его улыбка стала еще более зловещей. Я побежал за собакой. А какая это была собака? С наводящей интонацией спросил он. Я посмотрел на черного пса. «Да, именно. Именно, мой дорогой друг. Я, наверное, сплю. Это очередной сон». «Ну да. Этого в реальности быть не может. Я сплю». С некоторым облегчением сказал я. «Смею вас огорчить. Вы не спите. Это с вами происходит на самом деле». Он сказал это твердо и уверенно, внимательно смотря мне в глаза, чего стало не по себе. «Кто вы?» – спросил я. «У нас осталось мало времени. Утром в 6.00 мы с вами отправляемся на экскурсию». «Я никуда с вами не пойду», – возразил я. «Пойдемте. Вы не сможете сопротивляться». Он вновь улыбнулся дьявольской улыбкой. «Меня увели на несколько этажей ниже». Показали гостевой номер. Я сел за письменный столик, достал дневник, начал писать. Не понимаю, что происходит. Я хочу убежать, отказаться от всего, но не могу, будто сознание затуманено. Собака из моего сна не вызывает негативных чувств, хотя должна. Я будто зомбирован. Я не помню, как мы летели в самолете. Помню только аэропорт, в который прибыли. Что происходит? Я уснул за столом. Будильник прозвенел в 5.50. Я удивился. Что? Я не ставил будильник на это время. Я встал, сделал утренние дела. В 5.59 стук в дверь. Заходит мой вчерашний знакомый, хотя его имени до сих пор не знаю. Я спросил. Доброе утро. Как мне к вам обращаться? Прекрасного времени. Ох, извините за мое невежество. Я Александр Григ. Зовите меня просто Александр. «Очень приятно, Александр». Пожали друг другу руки. Мы шли в полной тишине. Спустились на первый этаж, и меня настигла тьма. Открыл глаза уже в темном каменном коридоре. «Что произошло?» Протирая глаза, спросил я. «Это в целях нашей общей безопасности», — невозмутимо ответил Александр. «Как вы это делаете? Это...» Не успел договорить я. «Нет-нет». Это не магия, как вам может казаться. Это наука. Он сделал акцент на последнем слове, показывая пальцем вверх. «Наука?» – удивленно спросил я. «Как это работает?» «Все просто. Наш мозг – это гениальный инструмент. Он производит электрические сигналы, которые можно преобразовать, изменять активность и с помощью этого управлять каким-нибудь механизмом, или передавать информацию. Главное – просто научиться этим управлять. У вас сейчас это делается посредством нейроинтерфейсов, то есть системы мозг-компьютер. Происходит вживление электродов в мозг, что приводит, кстати, к отмиранию нейронов и так далее. Работает это, если вы киборг. Передать информацию от киборга к обычному человеку не получится в ваше время. У нас это обыденное дело. Как человек учится речи с рождения, управлению голосовыми связками, так и мы учимся управлять электрическими сигналами мозга. Можем общаться, не открывая рта, и влиять на эмоции, мысли, состояния, действия того, кто управлять не умеет, либо слаб в этом. Так я и управляю тобой, усмехнулся Александр. Он делил мир на наше время и их наше будущее. Меня это не удивляло, возможно, из-за того, что я уже об этом читал, а, возможно, из-за воздействий с его стороны. Нет, я раскрою тебе то, что ты пока не видишь. Некоторым невыгодно, чтобы люди просыпались, выползали из кокона, который создала им система, ведь они будут вызывать в ней резонанс. Те, кто... Это делает подвергаются наплыву множеств ситуаций в жизни которые должны сломить их желание просыпаться но если ты выдерживаешь этот наплыв не сломив воли, то выходишь из системы и начинаешь творить ты свободен но важно помнить что расслабляться нельзя, так как система только и ждет того как бы затащить тебя обратно за любую твою оплошность к чему вы ведете? Спросил я, пытливо смотря на него. К тому, что ты можешь не заметить важное. Из-за того, что очень много всего в мире, что так и жаждет отвлечь твое внимание, чтобы ты не видел реальность. Это как раз из-за того, что это кому-то невыгодно и удобнее зомбированные люди. Именно, мы пришли. Александр распахнул тяжелые железные двери, нас ослепило светом. Мои глаза наконец привыкли, и я увидел совершенно другой мир.